Глава 14 Рапира. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идти, потому что тьма ослепила ему глаза». Сноска. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 11. Дойдя до этих слов, отец Данил услышал, как хлопнула калитка и поднял голову. По звуку шагов он уже понял, что вернулась жена, и приготовился к тому, что обычно следовало за ее появлением. «А, читаешь?» — воскликнула матушка Анастасия, входя в комнату и затараторила. «Я видела Пантелея. Он дает нам спички, но в обмен на яйца. Спички у него от Лидии, значит, хорошие. Дочка Кузьминишны приехала из города, да была ситец. В городе все есть, только деньги вынимай. Она в прислуге идет, по-нонешнему это дом работница, а, впрочем, разница невелика». Ее секретарши будут кричать, потому как ее берут к себе коммунисты, а им прислуга не положена. Из-за этого они и прислугу записывают в секретари. смех и грех. Она же неграмотная. Да, Кузьминишна вчера ходила к доктору, но он не принимал, а Голиков совсем не то. Говорит, доктор плохо выглядит, бедный. Ему бы выбросить из головы ту историю с женой. Мало что ли женщин вокруг. А у Макара в лавке был этот, московский. Папиросы покупал. Масильпромовский. Дайте мне, говорит, две пачки. «Настя» не выдержав проговорил священник жена кинула на него косой взгляд и сообразив что увлеклась и ошеломила его ловной информации сбавила темп ну что ну что мне теперь не рассказывать что я его видела нашивки зеленые шейка тоненькая и худой как воробей и леди из гордости прислугу не держит я говорит сама со всеми справляюсь да с чем она справляется то готовить только она не умеет разве что окрошку да яйца пожарить она все таки барышня А не кухарка, напомнил отец Даниил негромко. Ее не для этого воспитывали, и потом причем тут гордость, когда у нее нет денег на слуг. А чуть не забыла. Этот, как его, Проскурин, будет выступать сегодня на собрании. Спохватилась жена. Против тебя речь произносить, что ты кулак, эксплуататор, объедаешь трудовой народ. А, протянул священник, на которого слова жены не произвели никакого впечатления. «Где он выступать будет? У гробовщика, что ли?» Все обитатели несостоявшейся деревни Троцковки отлично знали, что изба-читальня, которой городские комсомольцы теперь устраивали собрания была раньше домом гробовщика Бултыхина, отличавшегося исключительно скверным характером и оставившего по себе недобрую память». Собственно говоря, это было одной из причин того, почему деревенские жители крайне неохотно посещали избу-читальню, и отец Даниил не сомневался, что на сегодняшнее собрание мало кто придет. У гробовщика, конечно, — подтвердила жена. — Ты знаешь, что жена Зайцева выгнала комсомольцев из дома? Теперь они и живут в этой в избе-читальне. И смех, и грех. — Знаешь, Настя, я почему-то никак не могу отделаться от мыслей. Внезапно проговорил священник, что вот-вот случится что-то скверное. Не могу понять, что именно, но. Женщина, которая снимала с головы платок, взглянула на мужа с испугом. С кем случится? С нами? С Борей? Так звали их сына, который жил теперь в Ярославской губернии. Сташей. Дочь Натальи оказалась еще дальше, аж в Тефлисе. Что же ты молчишь? Она разволновалась до слез. Или ты думаешь? «Этот юноша из Москвы опален?» «Нет», — покачал головой священник. «Он, конечно, не поймет, что здесь творится. Побудет тут какое-то время и уедет в Освояси. Наверное, даже хорошо, что сюда прислали именно его. Другой бы навратил делов». Не подозревая, что его скромную персону обсуждают, и что от петливого взора деревенских жителей не укрылось даже, какие папиросы он покупал, Ванечка Апалин бодро шагал по дороге, которая вела к земской больнице. Вчера, увидав летающий телескоп, он перепугался не на шутку. Но сегодня, узнав о портрете, вернувшемся на свое законное место, Апалин странным образом почувствовал облегчение. Самых искусных преступников губит неумение вовремя остановиться. Самые ловкие лжецы терпят поражение, переборщив сложью. ложью. Инстинктивно Иван учуял, что портрет является детроп, и что тот, кто повесил его на стену, был определенный с плоти и крови. Сноска. Де троп. Лишним. Французский. Это вселяло в него надежду, что и происшествие с телескопом можно как-нибудь объяснить, не приплетая сюда потусторонние силы. Толкнув скрипучую дверь, Апалин вошел. В приемной на этот раз сидело человек семь или восемь с надеждой глядящих на дверь кабинета. «Доктор Виноградов здесь?» — спросил Иван. «Принимает, принимает», — сказала девушка, примостившаяся на скамью с самого краю. У нее был перевязан палец на руке. А Палин сунулся в кабинет, где Виноградов изучал ухо пациента, парня лет 25 или около того. Увидев это ухо, Иван на мгновение утратил до речи. Оно было багровое, опухшее и раза в три толще, чем полагается быть. «Ну и зачем ты туда лазал грязными руками, а?» — укоризненно спросил доктор. Глаза у него были абсолютно ясные, речь уверенная, и вообще, глядя на него сейчас, никто бы не поверил, что перед ним законченный морфинист. «Я не лазал», — с видом мученика ныл пациент. «Вы ж говорили не трогать, ну, я и не трогал». «Значит, в реке купался?» «Ну, купался. А я тебе говорил, ухо не трогать и не мочить». «Говорил?» «Теперь вот полюбуйтесь, Степан Филиппович». Обратился Виноградов к находящемуся тут же фельдшеру. «Острый отец. Я бы даже сказал, острейший». «Что вам угодно?» Спросил он, повернувшись к Капалину. «Ничего», — ответил тот. «Когда у вас возникнет перерыв, можем кое-что обсудить. «Если вы не против?» «Я вас подменю», — поспешно сказал виноградову фельдшер. Доктор поглядел на пациента, на Палина, сказал горбатово несколько слов на непонятном языке, очевидно распоряжаясь насчет лекарств для уха гиганта, и зашагал следом за Иваном. Они вышли из здания и остановились неподалеку, там, где начиналась сосновая роща. Розоватые стволы деревьев уходили ввысь, и внизу было тенисто и спокойно. Где-то деловито постукивал клювом дятел, и вдалеке время от времени подавала голос кукушка. «Покурим?» — спросил опалин. Он немного нервничал, не зная, с чего начать разговор, и боясь неуместной поспешностью настроить собеседника против себя. По правде говоря, Иван до сих пор не был уверен, что поступил правильно, решив прийти сюда. «Кажется, у меня нет папирос», — пробормотал виноградов, похлопав себя по карманам. В лавке Опалин купил две пачки папирос, без всякой задней мысли. Услышав ответ собеседника, он достал одну и протянул ее доктору. То, что произошло вслед за этим, надолго врезалось ему в память. Виноградов с изумлением посмотрел на него, словно не веря своим глазам, и после колебания взял папиросы. Может быть, опалин был слишком молод, и ему не хватало опыта. Но тут он безошибочно угадал, что никто из тех, кто толпился в приемный врача, ожидая его вердикта, ни один из этих людей, чьи жизни и здоровье зависели от Дмитрия Михайловича, не додумался подарить ему не то, что пачку папирос, а хотя бы горсть паршивой махорки. «Э, «Так о чем вы хотели меня спросить?» — осведомился Виноградов, пуская дым. В тени сосен его серые глаза приобрели зеленоватый оттенок. Доктор. Начал опален. «Вы ведь образованный человек?» Ему показалось, что собеседник удивился. На самом деле врач был рад хоть ненадолго покинуть здание разваливающейся больницы, которая действовало ему на нервы. «Ну?» — пробормотал он, ломая голову над тем, куда клонит этот странный юноша. «В некотором смысле, определенно», — доктор иронически усмехнулся. Скажите. — Как можно заставить летать металлическую штуку, которая, ну, в общем, тяжелая? — Летать? — Виноградов приподнял брови. — Вы имеете в виду... — Ну да, чтобы она поднималась в воздух сама собой. — Доктор задумался. — Должен признаться, что такими вещами я не занимался. Хотя, если обратиться к физике Краевича... «Магнитом, наверное». «Магнитом?» «Да. Магнит притягивает железо. Это свойство можно использовать, чтобы...» «А, понял». Апалин вздохнул. «Но там нет никаких магнитов. И потом стол, который летал, он деревянный». «Я думал, вы имели в виду что-то металлическое». «Да, но это было уже после стола». Виноградов пристально поглядел на собеседника, но благоразумно решил оставить свои вопросы при себе. Опять что-то случилось в усадьбе. Кончится тем, что кого-нибудь там убьют. Он подумал об этом без намека на волнение, зная, что в случае возможного убийства ему же и придется делать вскрытие. А доктор Виноградов был так устроен, что предпочитал лечить живых. «Помните, я еще в прошлый раз...» — Апалин замялся. «Так вот, чтобы вы ничего такого не думали, скажу сразу же, я ничего не пил». И вы абсолютно уверены, что все это произошло на самом деле? — Если я видел своими глазами, конечно, уверен. Взгляд доктора Опалину не понравился. «Что — Что? — резко спросил юноша. — Понимаете, — заговорил Виноградов, тщательно подбирая слова, — есть вещества, которые... Одним словом, они могут вызвать галлюцинации видение, которое человек не сумеет отличить от реальности». Апалин открыл рот, собираясь протестовать. «Строго между нами. Вы совершенно уверены, что никто не мог подмешать вам, ну, хотя бы в еду?» И тут у Ивана пропала всякая охота спорить с доктором. Он вспомнил, что уже несколько дней ел то, что давала ему Лидия. «Значит, если рассуждать логически, — она вполне могла подсыпать ему чего-нибудь этакого. И внезапно он вспомнил еще одно, что когда-то она была сестрой милосердия, и что вещества, которые имел в виду собеседник, для нее уж точно не были тайной. «Вот же ж!» Он выругался и присел на пень неподалеку, чтобы собраться с мыслями. Виноградов докурил папиросу и оглянулся на здание больницы. Мысленно он был уже там, И прикидывал, чем вылечить запущенный атит, который грозил пациенту серьезными осложнениями. Доктор, серьезно сказал Палин, я прошу вас никому не говорить о том, о чем мы сейчас и вообще, разумеется, кивнул Виноградов. Извините, мне надо идти. Он удалился, а Палин отправился в деревню побеседовать с комсомольцами. От первого же встречного он узнал, где искать Демьянова и Проскурина, и заодно выслушал предысторию из бычитальни со множеством живописных подробностей. Когда он вошел, комсомольцы как раз спорили о привлечении кинопередвижки. «На голое обличение народ не пойдет», — говорил Проскурин. «А вот если мы в конце покажем бесплатную фильму...» Слово «фильм» в то время употреблялось в женском роде. Ну и как фильм о нам поможет нашему делу? Возражала Демьянова. На лице у нее были ссадины оставшиеся после столкновения с воинственной Зайцевой углы рта тянулись к низу. Она явно обрадовалась появлению нового лица и сказала подчеркнуто громко: Здорово, товарищ Опалин! После чего крепко, по-мужски пожала его руку. О, Ваня, ты как раз, объявил Проскурин. Слушай, повлияй ты на владельца кинопередвижки, а? Кулак. Чистый кулак не хочет нам помогать с бесплатной фильмой, я, говорит, за деньги работаю». Кинопередвижкой тогда называли проектор, который возили из деревни в деревню на лошадях и устраивали сеансы там, где еще не было кинотеатров. Фильмы обычно попадались старые, проверенные временем, комедии, мелодрамы, сферы холодные, титры которых писались еще по старой орфографии, так что, по-своему, Демьянова была права, когда говорила, что кино им ничем не поможет. Проскурин же мыслил иначе. Объявление о бесплатном фильме привлечет побольше зрителей, которым оратор будет раскрывать глаза на грабительскую сущность отца Даниила. Гостю не очень понравилось, что его пытались привлечь к решению проблем, которые его не касались, но он не хотел ссоры и потому уклончиво пообещал поговорить с владельцем кинопередвижки. «Он у Пантелея Никиферова остановился», — сказал Проскурин. Ты с ним обязательно поговори, а если понадобится, то припугни. Пусть проявит сознательность, мы же не для себя просим. — А где вы столуетесь? — спросил опалин, который вообще-то пришел сюда по совсем другому поводу. Он хотел разузнать, можно ли ему наладить свое питание отдельно. — Да пока нигде, — удрученно ответил Проскурин, глядя на него с высоты своего немалого роста. Местные комсомольцы подкармливают не вчера пыталась картошку сварить, чуть избу не спалила. — Тебе надо, самой вари, — огрызнулась Демьянова. — Я тебе говорила, что я не кухарка и не прачка. А Палин понял, что разговоры об этом наряду с нежеланием проскуренно расписаться составляли главный камень преткновения между его собеседниками, и ему стало скучно. Все это попахивало мещанством и даже хуже того, безнадежной пошлостью, которую он инстинктивно не переносил. — Слушай, Вань, а это правда насчет портрета? — спросил Проскурин, очевидно, желая сменить тему. — Правда, что он сам собой вернулся на место? Замявшись, Иван подтвердил, что так оно и есть. — Боже, как же я хочу в Москву! Неожиданно проговорила Демьянова, и неподдельная тоска зазвенела в ее высоком, чистом голосе. «Не божись!» — одернул ее комсомолец. «Иди ты к черту!» Тут Иван, не дожидаясь продолжения, сбежал и даже не стал прощаться. Но когда он шел по деревне, он встретил Марфу, которая стала расспрашивать, верно ли говорят, что в усадьбе колдуна опять что-то стряслось. Из корзинки, которую Марфа несла с собой, выглядывала утка, и, казалось, она тоже прислушивается к сбивчивым объяснениям Апалина насчет портрета. Апалин вернулся в усадьбу, недовольный собой и всем светом. Марфа подтвердила, что столоваться ему негде, если, разумеется, он не станет платить в тридорога за всякий продукт. Правда, она добавила, что у нее пропасть огурцов, если агент как-нибудь зайдет, она снабдит его ими». Но Иван сомневался, что сумеет долго протянуть на одних огурцах. В холле было тенисто и прохладно. Опалин покрутил головой, рассматривая стен газеты, после чего, сделав над собой некоторое усилие, отправился проведать телескоп. Тот так и стоял в классной комнате, где Апалин оставил его ночью и казался безобидной принадлежностью учебного процесса. Иван протянул руку но не смог заставить себя коснуться прибора. Шепотом чертыхнувшись, он отправился искать Ермилову и Киселева. Проходя мимо бывшего кабинета Сергея Ивановича, Апалин не удержался и заглянул внутрь. Следующее мгновение, сердце его подпрыгнуло в груди, и он буквально прикипел к месту. На столе, на котором еще недавно ничего не было, лежала старинная рапира с богато украшенной рукоятью.